Глава четвертая. Они. Тартарен из Тараскона пользовался в городе большим влиянием, и этим он был всецело обязан своим разносторонним способностям. Во всяком случае, одно можно сказать, наверное, этот хват сумел покорить всех. Армия в Тарасконе была за Тартарена. Бравый командир Бравида, он же капитан Армус в отставке, говорил о нем. «Он у нас молодец». А уж кто-кто, но Бравида, стольких обмундировав на своем веку, должен был разбираться, кто молодец, а кто нет. Судейское сословие тоже было за Тартарена. Председатель суда, старик Ладевес, не раз говорил о нем на заседаниях. «Вот это характер!» «Наконец, за Тартарена был народ». Его могучее телосложение, поступь, палатка боевого коня, которому не страшна никакая пальба, слава героя, неизвестно откуда взявшийся, а также неоднократные раздачи медиков и тумаков маленьким чистильщикам, которые располагались у его калитки, сделали из него местного лорда Сеймура, любимца тарасконских рынков. Примечание. Лорд Сеймур Генри, 1805-1859 годы. Английский лорд, всю жизнь проживший во Франции, основатель парижского жокей-клуба, приобрел своими чудачествами большую популярность среди народа, который прозвал его «милорд-подонок». В воскресенье вечером, когда Тартарен во фланелевой куртке с поясом возвращался с охоты, вздев фуражку на ружейный ствол, ронские грузчики на пристани почтительно кланялись ему и, подмигивая друг к другу на мощные бицепсы, игравшие на его руках, переговаривались восхищенным шепотом «Ну и силач! У него двойные мускулы!» «Двойные мускулы! Только в Тартарене можно услышать нечто подобное!» Однако на перекор всему, несмотря на многообразие талантов, на двойные мускулы, на любовь народа и лестное мнение бравого командира Бравида, то бишь Каптенарбуса в отставке, Тартарен не был счастлив. Жизнь в маленьком городишке тяготила, угнетала его. Великому тарасконцу скучно было в тарасконе. В самом деле, для такой героической натуры, для такой отважной и пылкой души, бредевшей битвами, скачкой в пампасах, грандиозной охотой, песками пустынь, смерчами и ураганами, непременные воскресные облавы на фуражке и судебное разбирательство у оружейника Костыкальда, все это было слишком мелко. Милый, бедный, великий человек, ну как тут было не зачахнуть с тоски? Четно стремясь расширить кругозор и немного отдохнуть от клуба и от рыночной площади, окружал он себя баобабами и другими африканскими растениями. Четно вешал одно оружие на другое, один малайский крис на другой. Четно забивал себе голову чтением романов и, подобно бессмертному Дон Кихоту, пытался силой своей мечты вырваться из тисков беспощадной действительности. «Увы!» Что бы ни предпринимал он для утоления жажды приключений, все только распаляло ее. Один вид многочисленного оружия держал его в состоянии неутихающего гнева и раздражения. Стрелы и лосо взывали к нему «На бой! На бой!». В ветвях Баобаба шелестел ветер, далеких странствий нашептывал ему опасные советы, а тут еще Густав Эмар и Фенимор Купер. Сколько раз в душные летние дни, окруженные мечами, в полном одиночестве, читая книгу, Тартарен внезапно вскакивал, рыча бросал книгу, устремлялся к стене и срывал с гвоздя какое-нибудь оружие. Бедняга забывал, что он у себя дома в Тарасконе, что на нем фуляровый платок и кальсоны. Он притворял только что прочитанное в жизнь и, возбуждаясь от звука собственного голоса, кричал, потрясая топором или томагавком: «Теперь пусть только они ворвутся!» «Они? Кто они?» Тартарен и сам толком не знал. «Они...» Это все, что нападает, воюет, кусает, разрывает когтями, скальпирует, воет, рвет. Они — это краснокожий сию, пляшущий вокруг столба, к которому привязан несчастный белый. Это бурый медведь, скалистый гор, который переваливается с ноги на ногу и облизывается окровавленным языком. Затем это туарек, кочующий в пустыне, малайский пират, обруцкий бандит. Наконец, они — это просто они. Они — значит война, путешествие, приключения, слава но, увы, сколько ни звал их бесстрашный тарасконец, сколько ни вызывал их на бой, они все не шли. Да и чтобы они горемыки стали в тарасконе делать. А тартарен между тем все-таки их поджидал, особенно по вечерам, отправляясь в клуб.